Огненная купель. В середине XVII века реформы патриарха Никона дали крестьянам повод бежать от бояр. Власть бояр стала неприемлемой, потому что вслед за царем бояре приняли ересь Никона. Русь раскололась. Крестьяне-староверы хлынули на окраины державы. Половина уральских слобод была основана раскольниками. В чужом мире сохранить свою идентичность раскольники могли только тем, что ужесточили и упростили ее до набора догм, незыблемых принципов. Заводы Урала вытягивали работников из среды слабожан и вместе с ними получили вирус раскольничьей догматики. Главной была догма о праведности древнего благочестия. Она оправдывала страдания, которые претерпевали раскольники. Другой раскольничий догмой был культ совершенства. Его сформулировали крестьяне, которые для новых почв и нового климата совершенствовали прежние земледельческие технологии Средней Руси. А в отношениях между людьми культ совершенства означал справедливость и нравственную высоту человека. Справедливость утверждали эпические герои, например, Полют или Ермак, а нравственный идеал предъявляли мастера. Мастер не только изобретатель, но обязательно праведник. Порочный человечишка не может создавать чудотворные машины. Мастер – религиозный феномен Урала, порожденный раскольниками. Раскольничий догмы и культы, перемножаясь, приводили к возрастанию строгости религиозных обрядов. Их апофеозом стала чудовищная раскольничья гарь, то есть массовое самосожжение, как форма сопротивления, когда власти присылают солдат, чтобы принудить раскольников поступить вопреки их обычаю. Это страшная смерть. Если для староверов не было иного способа сохранить свой обряд, старосты на сходе объявляли односельчанам, значит, пришел наш черед принять огненную купель». И все селение, старики, мужики, бабы, ребятишки затворялись в храме и поджигали его Горящая деревянная церковь становилась атомным реактором, в котором люди превращались в чистую плазму И солдаты не могли помешать У северных храмов были высокие крылечки, потому что нижний этаж занимали амбары Раскольники рушили лестницы, и солдаты уже не могли выбить двери, чтобы силком вытащить обреченных Только стой, смотри, как клубясь дымом уносятся в небо христианские души. Самая дикая гарь случилась в 1679 году на речке Березовой в Зауралии. В огненную купель окунулись 1700 человек, но горел весь Раскольничий Урал. Деревянная церковь стала символом раскола и вечной угрозой гари. И в 18 веке в России запретили строить деревянные церкви. Можно было строить храм из дерева, но в форме каменного зодчества, классицизма или барокко. Бревенчатый храм был самым совершенным творением русского мира. Это предельное совершенство оказывалось не только прекрасным, но и гибельным.